«Я знаю, я знаю!» — закричал Шалавин. «Сам Господь, Бог Саваоф, явился к вам по всей силе и славе своей!» Покрывая общий смех, скворечня раскатиста и громоподобно захохотал. «Ха-ха-ха! Да, дождешься его! Мало у него своих неприятностей на земле! Ну, ладно! Вижу, что не догадаетесь! Воображения не хватает!» Дело решил, сказал он торжественно, повышая голос. Дело решил? Да где же он? Ага. Иди, иди сюда. Нечего прятаться, иди не бойся. Скворешня схватил за плечо растерявшегося Павлика и вытащил его на середину отсека. Вот кто решил мой спор со скалой. Павлик решил дело. и никто другой. Возгласы недоверия, удивления, восхищения послышались из всех уст. "Да, да, да!" продолжал греметь скворешня. Когда я почувствовал, что силы мои кончаются, я словно сквозь туман увидел вдруг, как Павлик с громким криком "Ура!" бросился к скале и за всех сил налёг на неё. Тогда и во мне вспыхнула какая-то новая искра, и скала полетела. Это было последнее, что я помню. Ура! Браво, Павлик! Браво, мальчуган! Качать его, качать! Ура! В красном уголке творилось что-то невообразимое. Люди кричали, аплодировали, подбрасывали к потолку визжавшего от страха и восторга Павлика. Оркестр во всю мощь гремел туш. Славный мальчишка! С тёплой улыбкой сказал комиссар Сёмин, стоявшему рядом с ним возле двери Цою. Цой молча кивнул в ответ, опасливо следя за взлётами раскрасневшегося Павлика. Вдруг он заметил, что радость исчезла с лица мальчика, что в глазах его промелькнул настоящий, не поддельный страх, и лицо покрылось бледностью. Какое-то безотчётное чувство тревоги стиснуло сердце Цоя, и перехватив взгляд Павлика, Он быстро посмотрел направо, в угол. Там стоял Горелов. Сой бессознательно сжал руку комиссара и мельком взглянул на него. Чуть сдвинув брови, комиссар пристально смотрел на Горелова. Тот, разговаривая с главным акустиком, Чижовым на один момент отвернулся от своего собеседника и через голову окружающих бросил мрачный пыль. полный ненависти и злобного огня взгляд на Павлика, высоко взлетавшего в этот момент к потолку. Этот взгляд и Цой, и комиссар успели одновременно перехватить. Радостный визг Павлика умолк. Бледный он стал вырываться из ласковых рук и объятий. — Что? Голова закружилась? Качки не выдержал? — спрашивал скворечня, смеясь и покручивая длинный ус. Да где же ему привыкнуть к ней, когда и сам пионер, кажется, никогда её не испытывал, сказал Марат Глади Павлика по голове. Тут и настоящий морской волк, пожалуй, раскиснет в этой спокойной люльке, подержал Марат Матвеев. Цой пробился сквозь окружавшую Павлика толпу и, обняв его за плечи, увёл в дальний угол отсека к широкому мягкому креслу. Они уселись в него, тесно прижавшись друг к другу. Рядом, близко к креслу, сел на стул комиссар. Тем временем начались танцы. Скворечня с неожиданной для его фигуры легкостью и плавностью танцевал вальс с Матвеевым в качестве дамы. Вообще от дам у него не было отбоя. Все напрашивались к нему. Цой нагнулся к мальчику и с тихой и лаской спросил. — Что с тобой случилось, голубчик? — Чего ты вдруг так испугался? — Да. Павлик ещё крепче прижался к Цое и закрыл глаза. Так, едва слышно ответил он. Ничего. Потом, встрепенувшись, раскрыл широко глаза, засверкавшие неожиданным гневом и возмущением, румянец покрыл его щёки, и сжались кулаки. Он злой. Злой, нехороший человек, заговорил он прерывающимся голосом. Он до сих пор не может мне простить. Такой пустыак. Я ведь тогда же извинился. Я же нечаянно. У него задрожали губы, и опять, закрыв глаза, он замолчал. Кто? спросил Цой, мгновенно заразившись обидой и возмущением мальчика. Павлик молчал. Фёдор Михайлович опять тихо и настойчиво спросил Цой. Павлик кивнул головой. Что же он тебе не простил? За что ты думаешь, он сердит на тебя? Ну, пустяк. Понимаешь, пустяк. Опять взволновался Павлуку, устремив на Цой горящие глаза. За мешок. Помнишь, в выходной камере мы с Маратом поспорили за морского ежа, и я мешком его по шлему ударил. А мешок-то был Фёдора Михайловича. Ну ведь это же нечайно, я же не нарочно. Фёдор Михайлович, сделаю тебе выговор? Нет. Он только так злобно посмотрел на меня, что я даже испугался. Он тогда у меня вырвал из рук ящичек из его пишущей машинки и так посмотрел, как будто готов был зарезать меня. Вот как сейчас. Комиссар резко перебросил ногу на ногу. Какой ящичек? спросил он. Ну я же сказал, из его пишущей машинки, для запасных частей машинки, равнодушно ответил Павлик и словно успокоившись после того, как излил своё возмущение, стал с возрастающим интересом смотреть на вальсирующую комичную пару скворешню и Марата. Марат дурачился, кривлялся, нарочно путал и коверкал па, наступал на ноги своему партнёру. Скворешня наконец рассердился, приподнял его как котёнка над полом и продолжал вальсировать один, держа свою даму в воздухе. Марат уморительно болтал ногами, безуспешно пытаясь вырваться из железных объятий своего партнёра, наконец закричал: "Карау!" Павлик не выдержал, расхохотался и сорвавшись с места, подбежал к скворешне. Брось этого кривляку, Андрей Васильевич, звонко смеясь, закричал он. Давайте со мной! Я буду хорошо танцевать, честное пионерское! Давай, давай, хлопчик, радостно встретил его гигант. Что, уже отъёхухлся? Он поставил на пол Марата, дал ему шлепка под спину, от чего тот подобщи хохот пулей полетел к дверям. Вполне, впрочем, довольный, что вырвался наконец из тисков своего приятеля. Оркестр сменил вальс на польку, и Павлик, как расшалившийся козлёнок, запрыгал возле своего партнёра. Соя остался один в кресле, глубоко задумавшись, не замечая шума музыки и общего веселья. Комиссар тоже молчал. После танцев по настоя chewному требованию публики, как объявил конференция вечера Ромейка, Павлик с подъёмом прочитал свою поэму "Победители глубин". Ему бешено аплодировали и заставили некоторые места бесировать. Наконец, комиссар объявил распорядок занятий и развлечений на следующую пятидневку. Разошлись за полночь усталые, весёлые, довольные под бравурные звуки марша. В красном уголке остались только два человека: комиссар и Цой. Некоторое время они сидели молча, потом комиссар Тихо сказал: Как вы думаете, Цой, что всё это значит? Цой медленно провёл рукой по своим блестящим чёрным волосам и откинулся на спинку кресла. Ничего не могу понять. Ясно только, что Фёдор Михайлович за что-то не взлюбил Павлика. Но за что? такого славного, безобидного мальчика. Не может же быть, что из-за мешка? Да, протянул комиссар, задумчиво глядя куда-то в пространство. И ещё какой-то ящичек. Странная история. Впрочем, мне кажется, она началась гораздо раньше. Соев скинул на комиссара удивлённые глаза. Раньше? И за чего же? В отдел вошёл Уборщик Щербина с длинным пылесосным ящиком в руке. Он приблизился к комиссару, приветствовал его, приложив руку без козырки. Товарищ комиссар, разрешите приступить к уборке? Пожалуйста, товарищ Щербина. Комиссар поднялся и сказал Цою: Пойдёмте ко мне. Там поговорим.